Здравствуйте. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо к вам. Спасибо. спасибо. Откройте. Постараюсь работать. Пожалуйста, поднимите руки те, кто читал все три книги. Четыре? А кто все четыре? Ну а зачем тогда я выступаю здесь? Так, хорошо, сейчас посмотрим параметры зала. Значит, я сегодня здесь для того, чтобы представлять свою четвертую книгу, но говорить мы будем уже... на. той информации, которая выходит за пределы четвертой книги, которая уже, можно сказать, составляет основу пятой. Но сначала продиагностируем зал. Вот хорошо, что здесь присутствует те, кто прочитал четвертую книгу, вы тогда поймете то, что я вам хочу сказать. Значит, как я, допустим, тестирую? Вот начнём говорить так, как будто на приеме. Вот сидит пациент. Я ему говорю... «Когда человек слишком сильно зависит от чего-то, то у него возникает агрессия. Если я очень сильно завишу от денег, я начинаю бояться их потерять, ненавидеть того, кто может отнять, не захочу жить, если я их потеряю и так далее, и так далее. И чем больше моя зависимость от денег, тем больше будет агрессии, тем быстрее в конечном счете придет болезнь, неприятность или смерть. Лечится такая зависимость потери того, за что я зацепился, то есть потери денег». Или потери здоровья, или потери жизни». То есть если я очень сильно завишу от чего-то, я это должен потерять. То есть то, из-за чего я повышен, за что я боюсь, из-за чего я переживаю, из-за чего я подавляю любовь — это я потеряю, или я буду терять здоровье, или жизнь. То есть в этой жизни я могу иметь то, из-за чего я не буду подавлять и убивать любовь. Значит для того, Чтобы я владел какими-то ценностями, любовь должна быть выше их. А поскольку человеческие ценности очень масштабны, то только тогда, когда для меня любовь к Богу – это высшее счастье, тогда я могу перекрыть весь спектр человеческих ценностей, и тогда зависимость от них будет меньше, и тогда я ими могу владеть без болезней и смертей. Но поскольку высшие моменты духовных ценностей я не всегда могу определить и назвать, то я должен знать одно – Я могу не знать никакую систему, никакую философию, никакое учение, но если я в критической ситуации сохраняю любовь к Богу, что бы ни случилось, это означает, моя любовь поднимается над любыми ценностями человеческого плана. Значит, высший закон Вселенной – это закон сохранения любви к Богу, невзирая ни на что, и не предъявления претензий к Богу, невзирая ни на что. Претензии к Богу, как выяснилось, могут идти через недовольство глубинное, собой, ситуацией судьбой, они могут идти через глубинное недовольство и обиды на других людей, они могут идти через недовольство обществом, государством и строем, и они могут идти через недовольство высшими силами. Четыре момента. Человек может где-то как-то давать вспышки вот такого недовольства. И если они проходят вглубь, они там остаются. И вот тогда, когда они накапливаются, у нас возникают проблемы. И когда у нас возникают проблемы, и начинается развал всего, мы начинаем молиться. И вдруг мы видим, что наша молитва не дает эффекта, и что у нас распад, может быть, продолжается еще быстрее, чем до того, как мы молились. И человек в шоке, он не понимает, что случилось. Так вот, оказывается, молитва, когда душа переполнена агрессией к Богу, не работает. Не работает в нашем привычном понимании. Молитва работает всегда. И когда человек обращается к Богу, его душа очищается, но она очищается тогда, когда он, оказывается, и правильно молится. Если человек обращается к Богу и просит, чтобы его детям были даны блага какие-то, он отнимает у них блага. Потому что молитва о любых человеческих ценностях, просьба, чтобы их дали, это есть молитва, где вы усиливаете стократно нацеленность на человеческие ценности, значит, быстрее отнимут. И если ваша молитва нацелена на то, чтобы увеличить любовь к Богу, защитить ее, сохранить, чтобы не случилось, тогда стократно у вас идет усиление любви к Богу. То есть молитва, оказывается, это не просьба о чем то Молитва – это определенная техника изменения своей души. И эта техника работает с огромной скоростью. Поэтому мы привыкли, это одна из главных наших ошибок и заблуждений, приписывать Богу свою логику. И мне кажется, если обращаюсь к какому-то доброму дяде, который меня любит, я говорю, дай мне того-то и того-то. Если он мне это не дает, ну что ж, не получилось, не дал. Может быть, даст в следующий раз. А уж если что-то даст, то все будет нормально. Мы надеемся, что Бог, к которому мы обращаемся, сам отфильтрует наше желание. Ничего подобного. Фильтра нет. идет усиление глубинное любой нашей просьбы. Если наша просьба некорректно выражена, то мы этим можем обречь себя на болезни и несчастья. Значит, обращаясь к Богу, мы должны знать, чего мы должны просить. Все, ведь человек же понимает, что если он построит Бога, построит, попросит Бога построить дачу, дача не появится, значит, дачу он должен строить сам. Так вот, и в плане земных и духовных ценностей мы должны все строить сами. Мы, мы можем просить у Бога того, что мы не можем получить изначально Это любовь, потому что любовь – это чувство не человеческое, а божественное. И когда мы просим, обращаясь к Богу, любовь и силы для того, чтобы ее защитить, и мы концентрируемся на защите любви, сохранении ее увеличений, тогда мы идем в соответственно высшим законом. Потому что мы пришли на эту землю для того, чтобы сохранить любовь к Богу, увеличить ее. Ибо без этого не будет увеличения Божественного в душе и не будет возвращения в Бога. Мы выходим из Бога, мы соединяемся с Ним все больше, мы становимся Богом, возвращаемся в Него и становимся Богом окончательно. Значит, все, что мы имеем в жизни, как бы мы это ни развивали, мы должны понимать, что это вторично, что это следствие. И если мы это понимаем, мы счастливы тогда, когда мы начинаем стареть, и мы начинаем терять свою память, свой интеллект, свою духовность. Начинает распадаться наше тело. Тогда для чего мы живем? Для того, чтобы почувствовать, что все работает на любовь. Один знаменитый музыкант, наркоман 60-х годов, Недавно в газете промелькнула его фраза. Наконец-то я нашел то средство, которое заставляет меня 24 часа получать наслаждение, которое я получал от наркотиков периодически. Так вот, это средство называется дряхлость. Он понял, что все, за что он цеплялся, ему не нужно. Он внутренне начал чувствовать, что любовь к Богу – это реальность, а всё остальное – иллюзия. Так вот, насколько человек чувствует, реальность любви в душе и иллюзорность всего остального, потому что оно проходит, насколько человек меньше начинает зависеть от всех человеческих ценностей, настолько меньше идет принудительное его очищение через быстрое старение, через распад духовных структур, через распад физических структур. То есть несчастья, болезни и так далее отступают и становятся меньше. Потому что человек уже добровольно приходит к тому, что его по жизни заставляют делать принудительно. Значит, человек не может, может не знать никаких систем, но если он защищает, в первую очередь, любовь в душе, если никакие неприятности, и несчастья не могут уменьшить любви к Богу, это он сказал себе раз и навсегда однозначно, то это означает, что периодическая проверка на потери человеческих ценностей только укрепляет его любовь к Богу, сильнее нацеливает, и тогда он может владеть всеми человеческими ценностями без болезней и смертей. Так вот, человек, который повышенно зависит от денег, называется скрягой. Человек, который повышенно зависит от отношений, называется ревнивцем. Эта ревность может проявляться как обидчивость повышенная, как нежелание жить, когда рвутся отношения, как презрение к человеку, который ссорится, разрывает отношения, изменяет. Но это все зависимость от отношений. Человек, который зависит от способности интеллекта, не может принять неприятностей, унижений, он называется гордецом. Человек, который зависит от принципов, от идеалов, и, и они им командуют. Этот человек а, имеет жесткость и деспотизм. Человек, который зависит от морали, становится ханжой. Человек, который зависит от религии, становится фанатиком и инквизитором. И только тот человек, который зависит от любви, который, для которого любовь к Богу – это абсолютная ценность, а все остальное относительное, этот человек имеет правильное восприятие мира и идёт так, как он должен идти. Особенность всех человеческих ценностей заключается в том, что они, поскольку они человеческие, все таки замыкаются на наше тело. Сознание и все духовные моменты обеспечивают наше тело в этой жизни, в следующей, но они с ним связаны. Значит, наше сознание и наши человеческие ценности имеют ограниченность. Наше сознание никогда не даст точной картины мира. Если мы сначала живём сознанием, а потом чувством любви, у нас идет конфликт с миром сразу же. Сначала тонкий, потом все более сильный. Если же мы идем из любви, Мы не видим вроде бы детальные картины мира, но любовь дает точную картину мира. И тогда, если мы сначала любим мир, а потом начинаем его оценивать и думать, тогда мы никогда не будем в глубинном конфликте с миром. И любой стресс мы преодолеем. Психологи говорят, болезнь есть непережитый стресс. Значит. Для того, чтобы преодолеть стресс, психологи говорят, нужно снизить значимость стресса, значимость события, которое произошло. Так вот, никакая наука не сможет снизить значимость стресса, потому что наука, как правило, молится на сознание. А сознание – это человеческие ценности. Поэтому пока мы молимся на человеческие ценности, пока они для нас главный смысл жизни и главная цель, мы не сможем преодолеть стресс от их потери. Мы обречены. на глубинный стресс, на болезни и все остальное. Значит, только тот человек, для которого любовь к Богу есть высшее счастье, этот человек, скажем так, обречен на выздоровление. Потому что постепенно он меняет все. Здесь еще один нюанс. Когда человек меняет мировоззрение, он становится, он постепенно выравнивается. Но он может прийти в норму через 15-20 лет. постепенно меняя свое мировоззрение. И он может прийти в норму через 2-3 месяца. И вот здесь уже не просто мировоззрение, но работа над собой. И чем, скажем, дольше мы просматриваем события и меняем глубинно к ним отношения, чем больше мы молимся через молитву «Меняя себя». если мы встаем утром и говорим «Господи, на все Твоя воля!» и засыпаем 10-15 минут, повторяя «Господи, на все Твоя воля!», то, как ни странно, идет внутреннее, уже не на уровне сознания, а постепенно на уровне чувств и эмоций, рефлексов, ощущение своей вторичности, ощущение того, что мир ведется сначала Богом, а потом уже мы что-то здесь делаем. И тогда, если произошло несчастье, или кто-то меня оскорбил или предал, я осознаю вторичность этого, Значит, нет виноватых. Тогда я понимаю, что авторов на земле нет. Есть только исполнители. Автор один – это Творец. К исполнителям претензий внутри быть не может. И тогда, когда я, это я не только понимаю, но начинаю чувствовать, и когда я ещё работой это закрепляю в рефлексах, тогда любую ситуацию я прохожу правильно, сохраняя любовь. А это главное, для чего я живу. Так вот, нужно не только убедить себя в сознании, но нужно еще часто проделать достаточно тяжелую работу для того, чтобы убедить свои чувства и свои рефлексы в том же. Иногда у человека на это уходит десятки лет. Иногда не хватает одной жизни. Но если он правильно понимает, куда он идет, зачем он пришел, кто он, и если он готов работать, тогда результаты идут быстрее. Вот недавно э, в разговоре у нас э, обсуждали опять же тему четвертой книги. И я говорю, вы знаете, вот я приводил пример. Вот, допустим, зарастает клуб за 20. Э, клуб. Пруд. Зарастает пруд за 24 часа. Каждый час идет удвоение, закрытие поверхности. То есть час зарастает одна территория. Через два часа вдвое больше. Вопрос: когда зарастет половина пруда? Через 12 часов, логический ответ. На самом деле через 23 часа. Четверть через 22. Значит, что получается? В чем смысл вот этого закона? В том, что наши чувства идут в той же прогрессии. Вот мы чего-то хотим, и идёт удвоение. Но для того, чтобы мы увидели реальный результат от этого, нужно, скажем, хотеть 23 часа. А мы хотим 3-4 10-12. А через 12 часов пруд чистый. И вот добиваются чего-то только те, кто могут вот свое чувство, инерцию, желание сохранить. В каком случае можно сохранить? Тогда, когда человек в это поверил. Он говорит, я все равно буду пытаться. Это добьется. Но для того, чтобы поверить, нужно это прочувствовать и понять. Это дано единицам. Поэтому, в чем особенность любви к Богу и веры в Бога? Когда я пытаюсь сохранить чувство любви, чтобы не случилось, и когда разваливаются все ценности, а ценности должны быть дестабилизированы, чтобы любовь к ним не приросла, проходит иногда, раньше это было дольше, <coughs> проходит не одна жизнь, пока я поднимусь, стану, накоплю чувство любви достаточное, чтобы иметь огромные ценности и от них не зависеть. Это долгий, мучительный процесс. И потом я получаю, но я не знаю об этом. И получается, что один, на него сыплются Божьи блага, хотя его душа внешне черная, и другой чистый, святой человек, а у него все распадается, он несчастен. И мы, пытаясь, приписать Богу человеческую логику, мы, пытаясь навязать Богу свою логику, мы начинаем возмущаться, где же Бог? Этот хороший несчастен, а этот плохой, и у него все великолепно. Так вот, для того, поскольку мы все в среднем хотим и желаем 3-5, скажем, часов, то для того, чтобы реально чего-то добиться, нужно действительно пойти за этим. И я вижу по пациентам, если пациент внутренне вот, действительно готов, я вижу, как он работает и какие у него результаты. И если он пришел, надеясь на то, что я ему буду помогать в первую очередь, результат, как правило, бывает намного ниже. И я предупреждаю, вы сейчас ушли с сеанса, но если вы посчитали, что вы пришли на сеанс, получили таблетку и больше не будете работать, то вы глубоко ошибаетесь. Вот э, у меня сегодня, я смотрел одну даму, У нее был диагноз бесплодие. Когда я провел сеанс, она начала работать, через месяц она забеременела. Я смотрю ребенка будущего, а у него внутренняя еще гордыня повышенная. Это способность, интеллект, идеалы. То есть по характеру душа ребенка где-то еще не готова принять неприятности, унижение, крах идеалов, унижение духовных ценностей. Значит, уже при рождении могут быть проблемы. И после рождения могут быть проблемы по здоровью. Я объясняю матери, вы должны сейчас работать не только за себя, но и за ребенка. И это работа. И когда я говорю, э, сказать, через час я говорил с, двой, с молодой парой, у них бесплодие, я им говорю, вы знаете, вам э, придется работать над собой и менять себя. Когда вы почувствуете, что любовь выше всего, когда вы будете готовы каждую секунду принять потерю любых ценностей, и своей жизни, и своих желаний, и своего сознания, ради любви к Богу, тогда постепенно... Вы, ваша душа наполнится любовью, у вас э, появится ребенок. Но если вы, скажем, э, супруга забеременеет, это не означает, что вы решили проблему и обо всем можно забыть. Это означает, что вы только начали работать. Если вы хотите, чтобы у вас были здоровые дети, продолжайте в этом же направлении. Так вот. Вот когда я эти связи увидел, это было не так давно, я опять же вспомнил, что говорилось в Библии, то, что Христос говорил о горчичном зерне, о вере. То есть объяснить тогда невозможно было все эти связи. И единственный выход был сказать человеку, ты этого не поймешь, это недоказуемо, но ты верь, внутренне иди, и тогда все будет. И вот... Те, кто внутренне действительно веришь, верил и шел. те постепенно и свою душу очищались, и приходили к святости, и их пример помогал идти за, ним, за ними другим. Но поскольку сейчас меняется время, меняется наш менталитет, мы должны не только верить, но и понимать. Но как бы... Не были объяснены все. Вот то, чем я занимаюсь, это попытка объяснить, скажем, логику не только человеческого, но и божественного. Но поверьте мне, как бы мы ни пытались понять, что божественная логика выше человеческой, как бы мы ни объясняли и не видели новые, скажем, системы связей в божественной логике, мы божественную логику не поймем никогда, пока мы не вернулись Бога и не станем Богом. Поэтому, если мы решили, что мы поняли божественную логику и пытаемся из нее строить весь мир, мы должны понять, что это просто человеческая логика, шагнувшая ближе к Богу. Поэтому божественную логику мы никогда до конца не поймем, а значит, если мы хотим идти дальше, мы должны себе сказать раз и навсегда, что бы ни случилось, как бы ни разрушалась моя вера в Бога, Как бы ни рушились мои представления о мире, я никогда не должна и не должен покушаться на любовь в душе. Я никогда внутренне не должен предъявлять претензии к Богу, как бы мне логичным и несправедливым не казалась Его воля. То есть один из главных принципов – не приписывать Богу человеческую логику. Сохранять любовь к Богу, что бы ни случилось. И вот если это чувство вы продержите не 2 три а 24 часа, тогда ваши дети, внуки и ваши потомки будут здоровы. А если вы им еще передадите знание этого, мировоззрение и характер, что нужно, несмотря ни на что, держать эту любовь, тогда это и выживание рода, и развитие его, и счастье в конечном счете. Но дело в чем. Я недавно говорил с одним человеком. Он говорит, вы знаете, я прочитал ваши книги, я понял тогда, что такое Бог, и я изменился. А до этого было следующее. Я... Был верующим, я читал все книги церковные старался, и я все делал так, как учит церковь, учит религия. И вдруг у меня полностью развалилось все, у меня пошли несчастья, я все иконы в печку засунул. А где же Бог? Я делаю так, как Он велит, а Он в ответ меня наказывает. И теперь, говорит, я прочитал ваши книги, я понял, все-таки... Мои представления о Боге были, так сказать, несколько шкурного плана. Сейчас я понимаю, что я не имею права предъявлять претензии Богу ни в каком случае. Просто возможность любить Бога, сохранять любовь к Нему – это уже огромное счастье. Так вот, многие рассуждают так. Если я обратился к Богу и поверил в Него, то уж почему тогда несчастье? Тогда где же этот Бог? Где справедливость? Если я Его люблю, Он меня ненавидит. Так вот, человек должен понять следующее. есть понятие любовь к Богу, есть понятие техника духовного развития, есть понятие техника приближения к Богу. Это тоже техника. Если молитва может нанести вред, и молитва может дать пользу то это техника. Христос дал одну молитву. Почему огромное количество молитв потом рождалось? Потому что это техники. И уж если быть, скажем так, строго относиться, то молитв больше не должно быть. Есть молитва Христа, и все. Почему же они существуют? Потому что это Техника изменения себя – молитва. И человечество постоянно ищет. Оно ищет, как изменить себя, чтобы приблизиться к Богу. Значит, что такое техника? Если человек, скажем, на машине разворачивается и едет с большой скоростью, и вдруг его заносит, и он летит в кювет, если он в этот момент закричит «Господи, я в Тебя верю, спасай», я думаю, уже мало что изменится. Так вот, законы духовные имеют такую же инерцию – И они достаточно, скажем, сложно и просто устроены. Если человек внутренний пошел неправильно, и у него, скажем, пласт вот этот, очень тяжелый, он может начать верить в Бога, он может начать защищать свою любовь, пересматривать, но это не означает, что он успеет. Не означает. И если он не успевает и начинает тогда кричать, «Где же Бог? Я же пошел!» то это просто глупо. Это так же глупо, как человек, который, сказать, разбивается на машине, кричит «я поверил» и ждет спасения за две секунды. Здесь тоже есть свои законы. И в земных моментах, и в духовных. Так вот, я когда начал думать об этом, опять же, как-то вот я не объясняю Библию и не пытаюсь исходить из Библии. Я исхожу только из своих исследований. И мои исследования... Сказать, «Вот я вижу, я об этом сообщаю». Совпадают они с Библией или нет, это вопрос второй. Я ученый. Если ученый начинает соответствовать библейским высказываниям, то тогда не было бы ни Галилеев, ни Коперников. Ведь когда сжигали Джордана Бруна, кто-то из религиозных церковных представителей очень логично объяснял, почему его нужно сжечь. И когда подвергали гонениям Галилея, было то же самое. И когда церковь утверждала, что земля плоская, было то же самое. Если ученый будет зависеть от служителя церкви, который диктует ему, как нужно исследовать, наука прекратится. И поскольку я ученый, я свои исследования излагаю независимости ни от каких религиозных взглядов. И то, что они совпадают с основными положениями и буддизма, и христианства, и иудаизма, и мусульманства, это уже вопрос второй. Так вот, я как исследователь вижу, что есть определенные законы. Законы есть на физическом плане и на духовном. И эти законы, они работают. То есть бесполезно обвинять Ньютона в том, что он открыл закон всемирного тяготения. Это есть факт. Так вот, такие же факты существуют в понятии «Любовь к Богу». И в понятии, скажем так, духовная работа над собой. Допустим, я раньше не знал о том, что человек перед молитвой должен сначала снять претензии Богу через покаяние. И вот один человек молился, у него был великолепный результат, а у другого очищение шло, но при этом через муки, через развал ситуации. И сейчас я уже говорю о чем. Я когда встречаюсь с пациентом и говорю, смотрите, Вам пока молитва, если вы хотите что-то реально изменить, пока не молитесь, а сначала через покаяние снимайте претензии к Богу. Но чтобы заниматься покаянием, нужно сначала почувствовать свою вторичность. Пока я главный, пока вселенная вокруг меня крутится, я буду заниматься покаянием, а оно не пойдет, оно пойдет едва-едва. Поэтому покаяние легче заниматься тогда, когда я несчастен, когда я унижен, когда я болен. Или тогда, когда я повторяю «Господи, на все твоя воля», тогда у меня в рефлексе проходит ощущение своей вторичности. И я пациенту говорю, вот садитесь, повторяйте «Господи, на все твоя воля», а потом вспоминайте все моменты, когда вы предъявляли претензии к Богу через обиды на других и на себя, и просите, чтобы это ушло из души. Он говорит, так я и раньше говорил «Ну, «Господи, на все твоя воля». Я говорю, вы это говорили раньше, вы говорили один-два раза в день, а вы сейчас должны сидеть 40 минут и непрерывно это повторять. И вот тогда у вас пойдут изменения реальные. Вот 40 минут повторяйте, Господи, на все Твоя воля. Потом просите, вспоминая все моменты, недовольства другими и собой. Особенно опасны недовольство масштабными моментами, недовольство высшими силами. Да где же высшая справедливость? Вот когда человек возник, кричит вот так, где же эта справедливость? Это страшная вещь. Он все может накрутить за несколько минут очень большие проблемы. Недовольство окружающим миром это тоже... Опасная ситуация. Многие не подозревают, насколько опасно быть недовольным собой. Вот я недоволен своим весом, рос, э, весом ростом, цветом глаз, своими способностями, своим положением, своей судьбой. Идет постоянное недовольство. А потом я умираю, не понимаю почему. Так вот, для того, чтобы молиться, сначала нужно снять претензии к Богу. Очень простая истина, я ее не знал. Вот сейчас я её знаю. Я вижу... Как реально начинает меняться человек, когда он сначала снимает эти претензии, а потом начинает молиться. Так вот, я начал с того, что хотел продиагностировать зал. Я Сейчас уже меняется поле, поэтому я буду брать информацию на момент нашей встречи. И, соответственно, вот, допустим, сидит пациент. И я ему говорю, ваша зависимость от человеческих ценностей должна быть не выше определенного момента. Скажем так, до 50 единиц нормально. 50-100 единиц – опасно, свыше 100 – смертельно. Значит, если ваша зависимость от каких-то ценностей свыше 100 единиц, значит, у вас либо не будет этих ценностей, либо, владея ими, вы будете иметь проблемы по здоровью, или по судьбе, или, так сказать, по жизни. Так вот, смотрим, вас как единого, так сказать, как единый организм. Ваша зависимость от материальных ценностей составляет полпроцента. То есть, здесь все нормально. Ваша зависимость от духовных ценностей составляет 1300. 1300. Значит, здесь большие проблемы. Духовные ценности, их достаточно много слоев. Ну, скажем так, протестируем э, вас по слоям сознания. Ведь большой, то, то, что мы называем духовные ценности, это, в принципе, ценности сознания. То есть, кроме сознания, можно сказать, есть Дух и есть Душа. Душа – это высшие, э, скажем, э, слои того, что мы называем человека. Но нач, начинаем с сознания. Вот я вам рисую слои сознания. Первый слой сознания – отношения, способности, интеллект. Зависимость от отношений – ревность. Зависимость от способностей – гордыня. В их основе лежит более тонкий слой. Это духовность, благородство, идеалы. Зацепленность за них – это невозможность принять крах идеалов, развал планов на будущее, предательство, оскорбление духовности, благородства и так далее. Это глубинный слой, лежащий в их основе. Дальше еще более масштабный пласт Моральная мораль-нравственность, этика. невозможность принять безнравственное поведение, это зависимость от нравственности, а поскольку этот пласт очень большой, агрессия большая и проблемы большие. Дальше идет слой, скажем, религия. Значит, как я еще недавно объяснял пациентам. Любовь к Богу рождает религию с заповедями. Религия рождает нравственность, этику. Нравственность рождает духовность, благородство идеалы. Они рождают гармоничные отношения, духовные, способности, интеллект. Значит, посмотрим, насколько вы зависите от этих ценностей. Зависимость от отношений на начало лекции – 20, нормально. Зависимость от способности интеллекта – 10, отлично. Зависимость от духовности, благородства, идеалов – 900, очень плохо. Нравственность более-менее, религия более-менее. Теперь объясняю, что такое зависимость на 900 от духовности, благородства идеалов. Вот у вас сейчас классический случай тот, того, тот, который с чего я начал четвертую книгу. Где я пишу, что приходит человек на прием, прочитал три книги, у него все чисто, у него только один параметр закрыт, Это контакт с будущим, но это самый главный параметр. Почему? Через при принципы, цели, мечты, планы, надежды духовности благородства мы выходим на контакт с будущим. И если мы развиваем контакт с будущим, то мы, соответственно, больше ценностей будем иметь в настоящем. Чем больше у меня мечтаний, планов, надежд, идеалов, Чем больше у меня духовности и благородства, тем шире мой контакт с будущим, и тем больше у меня счастья и всех ценностей в настоящем. Значит, быть духовным, благородным, принципиальным – это составляющая человеческого счастья. И это так. Но поскольку это счастье человеческое, если я начинаю от него зависеть, я его могу потерять. Но я теряю не только идеалы, у меня не только разваливаются планы, надежды, Меня, меня не только могут оскорбить мои идеалы, предать и так далее. Но поскольку это все таки еще и контакт с будущим, то этот контакт с будущим может закрыться. А когда у человека закрывается будущее, это или смерть, или тяжелое заболевание. С закрытым будущим можно жить. Но тогда идет или шизофрения, или онкология, или псориаз, и так далее, и так далее. Значит, что получается? Когда у человека закрыто будущее на 100-150%, я ему говорю, вы на грани тяжелой болезни. Когда ко мне приходит человек... с закрытым будущим на 300%, то это, как правило, тяжелый раковый больной или умирающий. У вас в совокупности будущее закрыто на 900 единиц. То есть, мягко говоря, зал тяжело болен. Говоря простым языком, зал живет не любовью, а духовностью, благородством, принципами, идеалами. Сейчас это в несколько раз более опасно, чем еще три года назад. Почему? После распада Советского Союза лидерство взяла Америка. А в Америке главные цели... Америка молится на деньги, но это как бы противовес. Главная ориентация Америки на что? Карьера, то есть способности, интеллект, благополучная судьба, это называется гордыня. Это принципы цели, надежды, планы. И вот это сейчас резонирует во всем мире. То есть сейчас человек... зацепленный за способности интеллект, человек зацепленный за принципы и идеалы гибнет гораздо быстрее, я это вижу по пациентам, по информации. То есть раньше, когда было соревнование двух систем, как бы было взаимное унижение и вот такого энергетического дисбаланса не было, а сейчас пошло резкое усиление, так сказать, зацепки за духовные ценности в плане способности интеллекта и идеалов, и поэтому сейчас как бы идет раскачка. И положение ухудшается. Это влияет на деторождаемость, гораздо чаще дети гибнут, чаще идет бесплодие и на заболеваемость. Значит, вопрос, почему такая кошмарная энергетика зала? Давайте посмотрим, с чем это связано. Это связано с группой людей, которые называются город Жуковский. Давайте продиагностируем город на момент начала лекции. отношение 1%. Способности интеллект 300 закрытие. Будущее 700. Остальное более или менее. Значит, что получается? Ориентация на способности интеллект, ориентация на принципы духовности, идеалы. У города огромный Ну, город – научный потенциал, так сказать, большой. И, соответственно, молитва на сознание, на человеческие ценности, ориентация повышенная, это большая. Значит, что может происходить в, таком, в такой ситуации с городом? Это э, ухудшение ситуации экономической и ухудшение ситуации с, с детьми. То есть энергетика города – Весьма неблагополучное. У меня было недавно выступление в Саратове. Там было закрытие, значит, способности, закрытие способности интеллекта где-то единиц на 400, и будущего тоже. То есть какие-то, не помню, но закрытие было весьма приличным. Я смотрел параметры города весьма неважные. Мне задали вопрос. «Можно ли посмотреть город Балаково в 80 километрах от Саратова? Там была ситуация, когда мог взорваться реактор в 96 шестом году, мне сказали. Я начинаю смотреть, а там идет закрытие уже так сказать, на предельных моментах. 600 было закрытие будущего и что-то тоже большие цифры по способностям интеллекта. Я начинаю смотреть энергетику, а там идет деформация характерная для смерти больших групп людей». Я смотрю, когда это может быть, 99 год. Начало 99-го сбой энергетический, в конце может быть взрыв или что-то такое. Так вот, я когда посмотрел вот эту всю ситуацию, я вспомнил о том, что... Ко мне часто приходят пациенты, у меня как раз э, не задолго до этого была пациентка, она приходит в том же Саратове, она говорит, вы знаете, мне сказали, что у меня племянник может умереть. Экстрасенсы посмотрели, я смотрю, у него смерть в поле, причем уже такая явная, я говорю, вы знаете, да, он может умереть. Она говорит, я могу его спасти, я говорю, давайте так, на тонком уровне он с вами связан. Попробуйте спасать себя, молитесь за себя и за потомков, то есть внутренне очищайте, и будем смотреть, как будет меняться его поле. А у нее тема гордыни. Самая опасная связка сейчас, которая может быть, это зацепленность за способность интеллект, то есть невозможность принять неудачу, обман, неприятности по судьбе. Раз. Зацепка за идеалы, духовность, благородство. То есть невозможность принять предательство, крах идеалов, развал надежд. Два. И зацепленность за душу, потому что в основе человеческих ценностей, можно сказать, одна из базовых понятий – душа человека. Что такое зацепленность за душу? Если мне мою душу оскорбили, плюнули мне в душу, и я сохранил любовь к Богу, значит, любовь к Богу для меня выше души человеческой. Тогда я не завишу от этого и не завишу уже от последующих ценностей. Так вот, тот человек, который на сегодняшний день не может принять оскорбление своей души, унижение, не может принять предательство, крах идеалов, развал планов и надежд, не может принять неудачи, этот человек не жизнеспособен. Именно вот эта связка сейчас... очень жестко выбраковывается. То есть человечество стоит на сказать, на грани очень больших проблем, и поэтому носители самых опасных тенденций останавливаются. Вот у меня за, скажем, последние 15-20 дней я смотрел несколько десятков человек. Приблизительно половина из них имеет вот эту внутреннюю ориентацию. Я перечислю то, те проблемы, с которыми они пришли. Значит, у одной женщины бесплодие, у второй э, умирали дети, и было полностью развал в отношениях с мужчинами. Потому что гордыня, она у женщин дает агрессию к мужчинам и к детям. Идет и бесплодие, и ненависть к мужчинам подсознательное. У молодого человека был тяжелейший псориас. Все тело покрыто, но ну, я не знаю, я, фотографию он мне показал, это было что-то страшное. Дальше, женщина приходит, обаятельная, симпатичная, видно, добродушная, но рак мозга диагноз. Но добродушного все-таки судьба подстраховывает. Она, она приехала в Москву, в институт Бурденко, и ей должны были сделать снимок, и потом назначить химиотерапию и облучение. И вот она приезжает в Москву, а человек добродушный, где-то где внутренне она, она интуитивно уже все-таки правильно пошла. И, не, не, и все, иногда человек успевает. Так вот, сломалась аппаратура, которая никогда не ломалась. Три недели она проставила. Ну, раз три недели нельзя где-то что-то обследоваться, она решила как-то, ну, что-то надо делать, начала молиться. Через три недели делают исследование и говорят, что у вас нет раковой опухоли, у вас там просто гематом. А я смотрю, по энергетике там как раз предонкология. То есть болтается, то становится раковая опухоль, то идет назад. И я ей просто объяснил, что она неправильно относится к миру. Вот я видел, как резко начинает меняться у нее поле, внутреннее состояние и все остальное. Дальше, что еще? Пришла женщина, у которой сына полностью парализовала. Тема то же самое. Причем, ведь понимаете, когда я называю, говорю «гордыня», многие начинают как-то примерять себе, говорят, я не презирал, не осуждал других, значит, у меня этого нет. Гордыня – это неприятие травмирующей ситуации. Если у вас пошли неприятности, вас предали, и вы внутренне не хотите жить, вы недовольны собой и судьбой, это тоже гордыня. Гордыня проявляется не, не, не всегда как агрессия к внешнему миру, она и проявляется как агрессия к себе, программа самоуничтожения. И вот у многих мать осуждает, презирает мужа, а у её ребёнка, скажем, у дочери, программа самоуничтожения огромная, и дочь делает какой-то там пустяк, палец уколола. Или вот я женщину недавно смотрел, дочь попугайчика пыталась спасти, который был, получил инфекцию, лежит парализован. То есть, понимаете, уже не имеет значения, за что зацепишься. Если программа самоуничтожения превысила в несколько раз смертельный уровень, уже не имеет значения, где и что вызовет, даст первый толчок. А мы это в себе уже накапливаем. И вот сколько я не смотрю, шизофрения, онкология, параличи, тяжелейшие кожные заболевания, бесплодие, болезни детей, снижение способности интеллекта, снижение памяти, потеря рук и ног, это все называется гордыня. Значит, насколько мы... И гордыня, она опасна тем, что... Человек с этой тенденцией сильнее всего топчет любовь в душе, в душе других людей и в своей душе. Так вот, насколько внутренне человек готов сохранить любовь, насколько он стремится к добродушию, настолько он, скажем так, ну, делает первый шаг на пути к выздоровлению. Вот был такой священник в Америке. Забыл. Ладно. У него есть одна фраза, он говорил так, времени осталось меньше, чем мы думаем. То есть он чувствовал, он умер, э, сказать, это где-то было несколько лет назад, он чувствовал, как мир приближается к опасной черте. Это я к чему? Это к тому, по поводу того, что за 24 часа, если мы хотим чего-то, мы можем реально что-то изменить и чего-то добиться. А у меня такое ощущение, и оно складывается из моих исследований, что осталось уже не 24, а 23 часа. И этот срок будет сокращаться. И тот, кто начал сегодня или вчера, те успеют увидеть результат. А тот, кто начнет завтра, он может не успеть. Поэтому насколько человек внутренне идет в этом плане, насколько он глубинно пытается изменить себя, раз и навсегда сказав себе, что я не имею права управлять любовью. Я могу только подчиняться любви. Любовь мне не подвластна и никогда любовь мне не будет подчиняться. Насколько человек себя в этом убеждает, настолько он э, повышает свои шансы быть здоровым и счастливым. Я еще раз хочу сказать, здесь очень важно понять, что когда я понимаю и меняется мое сознание, это одно, Когда меняются мои чувства, это другое, и когда меняются мои рефлексы, это третье. Поэтому многие, поняв что-то, сказали, теперь все нормально, я понял. Но у него там такой пакет, который нужно круглосуточно отмаливать месяца два. А человек считает, что все нормально, потому что он весь мир представляет, исходя он себя, когда он говорит «я», он считает, что «я» – это его сознание. Так вот «я» – это не только мое сознание, Мои мысли, мой интеллект, я – это мои чувства, мой дух, так сказать, я – это моя душа, глубинные структуры. И вот душа, если она внутренне ориентирована в другую сторону, она разворачивается достаточно тяжело. Поэтому я убедился, кроме понятия «любовь к Богу», есть еще понятие «техника изменения себя». И эти техники должны быть правильными. И этими техниками люди всегда пользовались, но не всегда оказывается правильно. Поэтому... Скажем, вроде бы очень простая, еще раз повторяю, очень, вроде очень простая техника. Человек засыпает и внутренне говорит, Господи, на все Твоя воля. Повторяет 5-10 минут, отпуская все претензии. Потом он говорит, Господи, пускай из моей души уйдут любое недовольство Тобой, из души моих потомков, которые проявлялось через осуждение окружающего мира, недовольство собой, ситуации, судьбой. Очень простая процедура. Но, оказывается, очень важно, в каком состоянии вы входите в сон. Это как программа. Если вы входите в сон внутренне, отпустив все и стремляясь к Богу, то тогда этот, этот сон вас лечит. И наоборот. Вроде бы пустяк, но это пустяк очень много значит. Дальше. Я недавно пациентке своей объяснял. Я говорю, вот смотрите. У человека в период с 13 до 19 лет 14-18, ну вот чуть пошире, 13-19, идёт взрыв духовности, расцвет духовных ценностей. И если в этот момент человек зацепляется за духовные ценности обидами, особенно к родителям или к близким людям, он по жизни уже обречён на большие проблемы. То есть, когда я что-то получаю, скажем, огромное количество денег, Меня должны сначала перед этим проверить, как я отношусь к их потерям. Или, когда я их получил, периодически проверять. Если вдруг я обозлился, начал давать претензии, я теряю либо эти все деньги, либо здоровье, либо жизнь. Духовность также опасна иметь, как и деньги». потому что это ценность человеческого плана. И владение духовными ценностями – это тоже большая ответственность. И периодически нас так же, как на деньги, проверяют, имеем мы право владеть духовностью или нет. И тогда идут предательства, крах идеалов, несправедливость, и рушится картина мира, построенная нашим духом, нашим сознанием. И насколько мы сохраняем любовь, настолько мы можем иметь эти ценности, потому что мы от них не зависим. Значит, в период с 13 по 19 лет, Нас должны оскорбить наши идеалы, предать, несправедливо отнестись. И именно в этот момент, если мы даем агрессию к родителям, или если мы первую любовь, которая, как правило, неудачная, проходим с озлоблением на других или на себя, значит, мы разваливаем себе жизнь. Поэтому, опять же, техника. Я предлагаю пациентам, вспоминайте тщательно этот период вашей юности, 13-19 лет. И все моменты, когда рушились ваши идеалы, когда рушились ваши надежды, ощущения э, справедливости мира, когда кто-то умирал, когда было какое-то несчастье, смотрите жизнь как в кинопленке. повторяю одну фразу, Господи, на все Твоя воля. Сначала почувствуйте, что это не вами определено и не другими людьми, что здесь не ваша вина и не других людей. Почувствуйте, что это управляется сверху. И вот когда вы все это пересмотрели, Проходите второй раз и смотрите, и правильно проходите ситуацию, снимая претензии к Богу через обиды на других людей и себя. И делаете это не 10, не 20, а 100 раз. И потом опять проходите, и вы в любой ситуации, какая бы ни была, обиды, неприятности и так далее, вы работаете только на одно, на сохранение любви. Все, только это. И вот тогда, когда вы это будете делать, у вас вы... Измените себя реально. Техника – техника, но она работает. Поэтому я, чем дальше иду в своих исследованиях, тем больше я понимаю, то, как важно э, внутренне почувствовать, что божественная логика и человеческая имеют общую, скажем, территорию, но она очень тонкая. И божественная логика нам будет все более подвластна, но полностью никогда подвластна не будет. И что мы должны изучать не только земные законы, но и духовные. Это означает, что мы должны и понимать религиозное понятие. Мы должны наряду с верой в Бога и любовью к Богу сохранять еще и логику и анализ тогда не будет догом это есть то что неизбежно должно произойти это соединение науки и религии и тогда человек остается верующим он сохраняет любовь к Богу несмотря ни на что и одновременно он идет дальше в понимании и развитии того что есть душа человека что есть дух человека что есть тела. Ведь сначала религия категорически запрещала вскрывать умерших. Нельзя все, это уже божественное. Тело человека божественное, нельзя туда вторгаться. Но ученые вторгались, изучали, исследовали, в конечном счете продвигались в познании того, что есть человек. То же самое происходит и с душой. И вторжение в душу происходит, хотим мы того или нет. Здесь самое опасное, непрофессиональное вторжение в душу. Потому что здесь последствия гораздо более опасны. Но это вторжение и исследования, тем не менее, будут происходить. И чем дальше они будут происходить, тем, скажем так, мы, тем больше будем, мы будем не только верить в Бога, но и понимать, что без любви к Богу, без сохранения любви, мы просто не сможем жить и выживать биологически, как род человеческий. Так, сейчас мы посмотрим, что энергетику... Да, я начал про Саратов, Я не закончил, секунду. У зала в Саратове первый день параметры были ужасные. Закрытие способности где-то 150, и не, не с будущего 200. На второй день я посмотрел параметры опять же зала, хотя там были совершенно новые люди. Чисто Я смотрел, с чем это связано. Изменение пошло через энергетику города. Все-таки, э, поскольку мы связаны с другими людьми, то наши изменения касается их. Вот я начал, не закончил. У женщины мог погибнуть племянник. Женщина начинает работать над собой. Заходит второй раз. У племянника уже нет смерти в поле, но деформации мощные. Она через полтора часа работает, через полтора часа заходит, и я смотрю у него поле чистое. Значит, если она, очищает только себя, могла очистить родственника родного, сказать, не своего сына, не конкретного кровного родственника, она смогла очистить его, то она, значит, сможет и очистить тех, кто даже с ней связан просто узами дружбы. Она сможет помочь и очистить того, кто просто ей открыт. Значит, если, скажем, вы здесь в зале меняете себя, то вы меняете одновременно всех тех людей, которые с вами связаны. И когда я это понял в Саратове, я и строил лекцию соответственно так, чтобы внутренний человек, работая над собой, помогал другим, я потом посмотрел параметры города, и они стали лучше. Потом я посмотрел параметры Балакова, в котором по моей диагностике через 2-3 года мог, мог случиться взрыв. И параметры тоже были чистыми, то есть шло изменение. Меня попросили посмотреть город Вольск, который находится, и там объекты химические рядом с ним, который в 120 километрах, изменений никаких. Тогда я понял, что этот город внутренне с Саратовым не связан. У него ориентация куда-то на другие, центр или руководство находится в другом городе, и эти города совершенно не внутренние, отключены от Саратова. Поэтому изменения практически я не заметил. Так вот, что я хочу сказать, что, тем не менее, внутренняя связь наша с большим количеством людей, когда мы очищаемся, позволяет им, если они готовы, преодолевать подсознательно те проблемы, которые могли дать и несчастье, и болезни, или смерти. Еще один момент был очень интересный, кстати. Я смотрел вот этот объект Шаханы, который называется. Я начинаю брать информацию, информация закрывается. Мне спросили, ну там параметры просто, так сказать, у Вольска параметры еще хуже были, чем у Саратова и у Балакова. Я беру второй раз информацию, информация опять закрывается. Я говорю, видите, объект настолько секретный, что даже информацию не взять. А потом я смотрю, с кем это связано. Это было связано с залом. Я говорю, вы знаете, тут что-то, мне нельзя давать информацию. Я могу ее взять, но я не имею права давать залу, потому что вы можете давать, дать презрение к этому городу, осуждение. И тогда получается, что я буду провокатором, я вас провоцирую на агрессию, поэтому информация не дается. Потом, после выступления, я этот город посмотрел и понял, в чем дело. Я вам параметры сообщу, вы поймете, почему мне нельзя было тогда давать в первый раз. Отношение Иероглиф смерти больших групп людей. То есть в отношениях желания уничтожить других людей. Способность интеллект 1200 с пожеланием многократным закрывается на пожелание смерти другим людям. Будущее 900. Мораль, нравственность, пожелание смерти другим людям. То есть город-убийц, можно сказать. Я не мог понять, в чем дело. Потом понял. Советская сказать, наука торжествовала сказать, свое торжество, вернее, свои достижения доказывала, восхваляла наличием научных городков. Вот есть целый город ученых, Но этот город ученых работает на уничтожение людей. И энергетика года меняется, города, с каждым годом. То есть, по моей диагностике, этот город убийц подсознательных. То есть, людей долгие годы настраивали на уничтожение себе подобных. И человек жил только этим. Но когда это один исследователь, он видит, что рядом здоровые люди, и у него внутреннее отношение к этому как-то, ну как к исполнителю. У него нет личного включения в это. А когда я вижу, что рядом такие же, как я, и они также усердно работают на уничтожение, то внутри глубинно что-то меняется. Хотя внешне я нормальный человек. Оказывается, тонкие структуры не обманешь. Значит, почему тогда там еще в этом городе рождаются дети? Почему там нет ни взрывов, ничего? Потому что это, судя по всему, вопрос времени. И если эта тенденция не... будет снижена, то я думаю там, хотя я уже слышал, что какие-то проблемы с детьми начинаются. То есть внешне это может пройти как массовое отравление, скажем, среда что-то и так далее, и так далее. Хотя все эти отравления, они часто не могут, достаточно иллюзорны, не могут найти причину этого. Вот идет какая-то эпидемия, возбудителя не находят. А это на самом деле чистая энергетика. У меня женщина на приеме сидит с мальчиком. У него заболевание начинается, проблемы сильные. И она ему говорит, ты, говорит, понимаешь, ну прости людей, но не испытывай обид. Ведь Бог же, сказать, нужно любить Бога, иначе вот ты можешь умереть. Он говорит, а мне зачем такая жизнь нужна? Я, говорит, жить не хочу, раз у меня, и так далее, и так далее. И вот она поговорила, как раз начала говорить о том, что она прочитала в книжке. А дело в том, что особенность моих исследований, они процесс ускорения включают. И плохие, и хорошие. То есть агрессия человека вырастает очень сильно, если он не хочет меняться. И наоборот. Так что я не лечу и не помогаю. Я только ускоряю процесс и объясняю, куда идти. Человек сам уже бежит в ту или в другую сторону. Так вот она мальчику говорит, ты не обижайся. Он говорит, я после жить не хочу. И вдруг у него начинается отравление после этого. Сильнейшее отравление, никакого сказать, эффекта не дают лекарства. И он лежит 2-3 дня и чуть ли не умирает. И она ему говорит, вот сынок, давай прощай обиды и помолись, если можешь. Через полчаса у него все проходит. Все, вот ребенок уже, ему сколько, 10-12 лет, начинает понимать, да, что-то есть. Так вот, эти эпидемии, которые сейчас... эти болезни начинают распространяться, и не всегда находят возбудителей, имеют тот же самый процесс. Вот раньше, скажем, эпидемии лечили звуком колоколов, слышали, вероятно. Начинается эпидемия тяжелая, круглосуточно нужно звонить в колокола. Эпидемия снижается и проходит. То есть это факт, зарегистрированный. Вопрос, в чем тут дело? Здесь идет тот же самый эффект. Человек слышит колокольный звон, его душа внутренняя, сильнее стремляется к Богу, Он поднимается над человеческими ценностями, снижается агрессия и в результате уходит блокировка этой агрессии, то есть эпидемия. Так вот, эти города, которых много разбросано по территории России, невольно топят и себя, и других. И каждый человек внутренне неправильно ориентированный, он не только себе дает проблемы, но и другим людям. Поэтому, я думаю, насколько быстрее, скажем, с той информацией, которую я узнал, ознакомиться в этих исследовательских городах, работающих на уничтожение, насколько быстрее изменится ситуация и в них, и во всей стране. Вот у Христа, опять же, есть притча интересная. Я раньше ее не понимал. Должен прийти жених, его ждут невесты. И невесты говорят, ну, когда он еще придет? И нужно подготовить масло, налить светильники, когда жених придет, зажечь эти светильники. И вот там семь невест, скажем, я, я приблизительно я не точно помню эту притчу. Значит, шесть невест говорят, ну, когда он еще придет? А одна все-таки позаботилась, достала масло, налила, и вдруг шум, звон, и говорят, жених идет. И вот одна невеста зажигает светильник, а другие суетятся, а у них масла нет. Кажется, зачем эта притча? Ну, кто-то успел, кто-то не успел. А когда, опять же, начинаю смотреть поле э, больших масштабах, группы людей, то тогда я понимаю, что вот эта притча обращена к сегодняшнему дню. Вот то, что это масло в светильниках, это из количества любви в душе. И мы где-то, каждый из нас уподобляется той невесте, которая думает накапливать или подождать. И вот когда приходит жених, так сказать, то есть приходит та ситуация, когда нужно доказать, что любовь в душе есть, вот тогда многие суетятся, пытаются так сказать, свет найти в душе, а его мало или его нет. И, соответственно, начинаются проблемы. То есть, если Библию проанализировать... не в лобовую, а, сказать, иносказательно, то достаточно легко и просто все понять. Просто не всегда высшие моменты можно объяснить жёсткой нашей человеческой логикой. Поэтому идет посредничество, как бы. Оно идет через именно какие-то причины, сказания и так далее. Так, ну давайте посмотрим зал сейчас. Отношение чисто способности – чисто, но тенденция есть. Будущее 80 закрытия. Ну что, лучше? А почему 80? Дети. Значит, вам еще нужно будет молиться. Значит, в основном, вот если брать общую программу зала, зацепленность за будущее шла как унижение людей бездуховных, глупых, неизменных, несправедливых. То есть это повышенные претензии к людям бедным духом. Нельзя презирать того, кого Бог обделил деньгами. Они хотят быть богатыми, им не дают денег, потому что деньги испортят их. Также испортить может и духовность, если на нее молиться. Так вот, некоторым не дают благородства, порядочности, потому что если они ее будут иметь, они также будут гибнуть, и будет очерняться их душа. Потому что для них принципы идеалы важнее любви. Вот почему Христос говорил «блаженны нищие духом, ибо их Царствие Божие». Нищий духом – это подлец, негодяй, несправедливый человек. За что ему цепляться? Принципов нет, благородства нет. И он идет к любви, и он любовь накапливает. А благородный порядочный слишком часто давит любовь, потому что для него, для него его принципы и порядочность, и благородство оказываются важнее. Значит, нужно иметь духовные ценности, это огромное счастье. Но нужно знать, что ответственность за это большая, и опасность большая владение ими. И если мы этого не понимаем и не пост постоянно не обеспечиваем это запасами любви, то начинаются большие проблемы. Духовность – это прекрасно. И религиозное мировоззрение дает нам развитие нашей души. Это прекрасно. Но если религия впереди любви и впереди Бога – это инквизиция фанатизм. Если идеалы, мечты и надежды впереди любви – это фашизм, социализм. Результаты мы знаем. Значит, нет того, что выше любви. Если любовь сталкивается с религией, должна отойти религия. Если любовь сталкивается с нравственностью, должна отойти нравственность. Если любовь сталкивается с принципами и идеалами, они тоже должны отойти. И как это не странно выглядит, тем не менее, это закон природы. Потому что Бог выше религии, Бог выше нравственности, Бог выше духовности. А наша молитва на сознание и на духовность, как высший отдел сознания, на принципы духовность, благородство идеалы, эта молитва, которой мы молились 70 лет, она позволила накопить ценности духовного плана, но когда мы подходим к определенной черте, тогда начинается уничтожение духовности. Поэтому революция начиналась как торжество идеалов, мечтаний и надежд, а потом, через несколько лет уже... Начиналось, продолжалось уничтожением интеллигенции. Вроде бы молились на духовность и ее стали уничтожать. Это закономерно. И когда я вижу, скажем, то, что происходит в России, совершенно нелепые законы, теоретические какие-то предположения и так далее, я понимаю, что это связано не с нравственным уровнем людей. Это, скорее всего, связано с их неправильной ориентацией. Чем сильнее человек внутренне зацикливается на планах, на целях, идеалах, тем глупее его проекты. Это закон. Чем больше социалистические идеологи зацикливались на светлом будущем планах, тем кошмарнее были их проекты, вроде переброски рек и так далее. И человек, незнакомый с азами развития своего духовного, этот человек, он будет... Гениальным в плане сознания, но он при, дел, сделает страшные вещи по отношению к другим людям. И принятые им законы будут убивать, а не спасать. Вот это, кстати, хорошо отражено в фильме «Апокалипсис». Наверное, вы его видели. Он не случайно явля, является одним из самых кассовых, хотя вроде бы, я считаю, что он не очень хорошо поставлен. Но идея гениальная. Смысл идеи заключается в одной фразе, сказанной в фильме. Когда там говорят про этого полковника, у него сознание абсолютно чистое. Он абсолютно нормальный человек, у него душа сошла с ума. Так вот, когда человек неправильно ориентируется, когда он молится на сознание, то сначала сходит с ума душа, а потом уже и сознание. Так вот, признаки, когда душа сходит с ума, они как раз и замечаются. Когда человек, вроде бы, с нормальным сознанием делает совершенно нелепые вещи, принимает законы, которые уничтожают и других людей, в конечном счете его, делает поступки, которые не спасают людей, от топит их. И причем он этого не осознает, потому что он неправильно ориентирован. И я чем дальше иду, тем больше убеждаюсь. Сначала человек должен понять систему приоритетов и ценностей, куда идти, что делать. И тогда его уже устремление будет давать пользу. Так, давайте мы сделаем следующее. Раз уж все-таки повышенная ориентация на духовные ценности, сядьте, пожалуйста, прямо расслабьте, руки положите на колени. Пожалуйста, сначала несколько минут мы все повторяем, Господи, на все Твоя воля, а потом вспоминайте все моменты претензий к Богу через осуждение окружающего мира, общества, через обиды на других людей, презрение их осуждения, через недовольство собой, ситуации, судьбой. И обращаясь к Богу, попросите, чтобы внутренние эти претензии снялись не только ушли из Вашей души, но и из Ваших детей, внуков и потомков. Хорошо. Так, переходим к запискам. Еще один момент. Вот сейчас посмотрим параметры Жуковского. Я заметил, какой впервые, вот то, что я говорил об атомном объекте в Балаково, я впервые заметил о том, что связь между нашими глубинными эмоциями и, скажем, состоянием атомного реактора, Что эта связь существует, это я заметил на Украине. Когда я просто посмотрел чернобыльский реактор. Вот хотите, сейчас протестируем его, я был в декабре 95 -го года. Значит, сам чернобыльский так сказать, реактор, и вот город Чернобыль, энергетика, которая на него влияла. Отношение чисто, способность и интеллект чисто, будущее 900 и так далее. Значит, что это могло, чем это могло кончиться? Ну ладно, смотреть не будем. То есть я видел, что ситуация неблагополучная, могут быть проблемы. И у меня, так сказать, возникло о том, что глубинное состояние групп людей, связано с событиями, которые происходят с ними, это отмечено уже, я думаю, достаточно давно, эту связь видели люди. Это та же самая карма, то есть не одного человека, а группы людей. Вот недавно, допустим, вот прямая связка, мне говорят, на моем выступлении, вот, которое было в Москве, двух выступлениях, там был один человек, который передал информацию, Он говорит, вот это можно помещать в пятую книжку, эту информацию. Я, было надо на выступлениях на обоих. И все понял. Прихожу домой вечером и вижу из окна, как колотят гаражи, и там постоянный шум, звон и так далее. Весь вечер я думал, как бы их поджечь, чтобы они меня просто жизнь отравляют. Через час смотрю, мчится пожарный, пожарная машина. Он думает, неужели так быстро сработало? Тушили его собственную дверь, ему кто-то дверь поджег. То есть возврат пошел достаточно быстро. Тогда он понял, что этот разворот работает быстрее, чем он ожидал. Так Такой же разворот идет и с группами людей. Я помню, я говорил с одним армянином. И я говорю, вы знаете, это землетрясение обусловлено состоянием внутренним Армении. Он говорит, вы знаете, это было связано с Сумгаитом. Когда была резня в Сумгаите, азербайджанцы там устроили резню, это было что-то страшное. Все это показали по телевидению, вся Армения видела, и вот это все неоднократно подавалось, ну, можно сказать, в каком плане. То есть подсознательная агрессия взлетела колоссально. Он говорит, я считаю, вот это и вызвало землетрясение. Так что, когда... Группы людей, группу людей учат ненавидеть себе подобных это катастрофа. Вот как классовой ненависти учили в начале 20-х, это обернулось не, скажем, не катаклизмами не землетрясениями, но это обернулось смертью 60 миллионов людей. Так вот, сейчас, если в политике какой-то страны, особенно России, будут сохраняться или появятся элементы презрения, ненасти осуждения группам людей другим, то это может повлиять на, на состояние атомных реакторов, находящихся на территории России. То есть сейчас становятся все более уязвимыми физические объекты, и все сильнее наше внутреннее состояние определяет их состояние. Я в прошлом году говорил с одним молодым парнем, у которого была внутренняя, сказать опять же, гордыня высокая, и у него это шло как недовольство собой, программа самоуничтожения. Но у него разваливалось все вокруг, он еще тело держал, а ситуация разваливалась и предметы. Он покупает новую машину, а она у него, японская, она у него буквально через несколько месяцев превращается в рухлядь. Ему говорят, сколько лет твоей машине? Он говорит, ей три месяца. То есть стареют детали машин, разваливаются на глазах, хотя вроде бы все нормально. Так вот, насколько вырос наш, скажем, духовный потенциал, мы не представляем. Он вырос многократно, а запасов любви, обеспечения любовью нет. И идёт... Идет все более ситуация по системе удавки. Чем больше мы молимся на духовность, на достижение науки, чем опаснее наши результаты. Так вот, судя по так по ощущению, состояние всех наших атомных станций, оно подбирается к критическому. И если, скажем, народ на территории России не приведет себя в порядок, то может просто последовать череда взрывов атомных объектов. Но ведь смотрите... В Чернобыле был не взрыв, а выброс. А в Англии забили 160 тысяч овец. В Англии. А если будет взрыв, то взлетят все три реактора. Это уже будет не проблема Украины или Беларуси, Это будет проблема всего мира. Так что мы даже не представляем, насколько сильно от нашего внутреннего состояния зависит не только количество эпидемий, не только количество бесплодных семей, а ведь их... Каждая пятая семья в России сейчас бесплодна. Это очень высокий показатель. Но и состояние всех жизненно важных объектов на территории страны. То есть вы представляете, человек связан с каким-то объектом, скажем, вот на атом, на атомной электростанции, ладно, на гидроэлектростанции работают люди. Если внутренне, скажем, у коллектива меняется резкая энергетика в худшую сторону, то процессы старения... в бетоне, могут ускоряться в десятки раз. И трещины, и все что угодно могут быть. Хорошо есть запас. А если он запас, этот небольшой, что тогда? Вот так гибнут самолеты, хотя вроде бы должен, запас прочности был. Садится группа людей, идет раскачка энергетическая. И металл стареет за несколько часов, там, на 10 лет. Все. И чем дальше это идет, тем сильнее это будет тенденция. Так что... Когда я сейчас сажусь в самолет и вижу, как кто-то молится, я думаю, ну, правильно делайте. Меньше стареть будет металл. Так, я страдаю с заболеванием гипофиза. Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну вот смотрите. Сознательная агрессия – 0. Подсознательная – 450 единиц к мужчинам. За что вы так зацеплены? Отношение чисто, способность, интеллект 400, идеалы принципа 200, душа 400. Классический вариант гордыни, о которой я говорил. То есть внутренне принять унижение души, предательство, оскорбление идеалов, неудачу, Унижение способности интеллекта вы никогда не могли. Когда у женщины повышенная гордыня, поскольку женщина должна жить, ее не лечат тяжелыми заболеваниями сразу или гибелью. Мужчина чаще гибнет, а у женщины страдают дети сначала. Так вот, поскольку женщину лечат мужчинами, которые оскорбляют ее душу, предают, оскорбляют идеалы, унижают, дают неприятности, то насколько женщина справляется со своей гордыней, насколько она спасает сначала чувство любви, а потом собственное достоинство, свои принципы и так далее, настолько она усиливает любовь к Богу и улучшает свое состояние и состояние своих детей и потомков. Но если она идет сказать, в возлобление, если она начинает предъявлять претензии, ищет виноватых, или в муже оскорбившем ее, или в себе, то это проблема. И здесь система удавки. Чем дальше так сказать, в лес, тем больше дров. Здесь накоплено очень много. И вы накопили это уже по жизни, ну и, соответственно, немного от родителей. Кстати, насчет э, кармы родителей. Многие говорят: "Ну вот, раз, родители, так сказать, виноваты, а я расплачиваюсь. Я уже четко сколько раз видел: ребенок, скажем, чистый, грязь родительская в поле присутствует, но она его не не берет. Критическая ситуация, но тем не менее, какое-то воздействие на него она оказывает. Если в опасной ситуации он может погибнуть, идет резкий сброс на родителей, они начинают болеть и умирать. Так что ответственность есть. И более того, если я правильно воспитал ребенка, дал ему правильную ориентацию, то я могу погибнуть, а меня подстраховывают. И наоборот, если я ему дал неправильную ориентацию, у меня железное здоровье, а я ломаюсь на пустяке. То есть, оказывается, не только те эмоции, но даже мировоззрение, которое мы передали ребенку, влияет, скажем, на наше здоровье и в лучшую, и в худшую степень. Так что, как здесь лечиться, вы знаете. Вам и утром, раз у вас повышенная гордыня, значит, уступать и унижаться, подчиняться для вас просто необходимо. Вам нужно этому учиться. Дальше. Утром встаете, Господи, на все Твоя воля, 30-40 минут. Засыпаете, то же самое. Механически, повторяйте и повторяйте. У вас должно быть возникнуть ощущение, что просто вас нет. Вот вы исчезли, остается любовь. То есть значимость вашей оболочки человеческой должна практически подойти к нулю. И пересматривайте жизнь, и любые унижения и души, и духа, и тела принимайте как очищение любви к Богу. Но перед тем, как все это делать, вам нужно просто, опять же, Через покаяние снимать любые претензии к мужчинам. Это месяца два, наверное. Вот сидите и просите, просите и просите, чтобы это снялось и с вас, и с ваших потомков. Любые обиды на людей, через которых слово очищение. Тяжелая работа. Сумеете сделать, будет лучше. А так ваша огромная агрессия разворачивается, превращается в программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения сначала блокируется районом головы, а потом уже мочеполовой системой. Потому что если здесь не заблокировать, она будет ваших детей убивать, их души. И вас, вас в будущих ваших жизнях. На тонком уровне все жизни едины. И вот чтобы этого не произошло, идет блокировка. Первичная блокировка – это деформация В районе вашей головы. Значит, насколько, чтобы вам снять программу самоуничтожения, вам нужно снять агрессию к другим людям. Чтобы снять агрессию к другим людям, нужно снять зависимость от человеческих ценностей. Чтобы снять зависимость от них, вам нужно через покаяние, через покаяние вот эту агрессию сначала удалить, а потом молиться, что для вас все человеческое вторично, любовь к Богу реальность и все остальное иллюзия. Что ради любви к Богу вы можете каждую секунду отказаться от любых человеческих ценностей, духовных, от материальных. чтобы Что никакие не унижения, неудачи, оскорбления, несчастья не могут уменьшить вашу любви к Богу. Чтобы с вас и с ваших потомков раз и навсегда снялись претензии к Богу, недовольство Богом в любой форме. И когда это будет делать, будет лучше. Прочтя три ваши книги, пыталась понять причину неудачной своей судьбы, хотя со здоровьем более или менее в порядке. Очень удручает только одиночество. Ну Давайте посмотрим. Я буду смотреть на начало лекции, потому что у вас сейчас меняется уже. Значит, что там было? О, отношения 350, идеалы 300. Подсознательная агрессия к мужчинам 0, но ну, там глубинный фон очень большой. То есть вы зацеплены были невероятно за отношения и за идеалы. Значит, если вам дадут человека, которого вы любите, ваша зацепленность за отношение, за идеал увеличится в два раза, вы погибнете или погибнет он сразу же. То есть с такой энергетикой вы могли бы иметь нормального друга, который постоянно вам бы изменял, так сказать, прохаживался перед вами периодически с другими женщинами, сказать, унижал, ругался матом, пропадал бы из дома, пьянствовал, хулиганил. Ну вот это так сказать, один из лучших вариантов. Ну, вряд ли бы вы поняли, поняли что это, так сказать, лекарство. Так что на всякий случай приготовьтесь на такого и начинайте работать над собой. Может быть, тогда и он изменится. Очень стараюсь, но осталось. Семинаре полнота. Значит, полнота у женщины – это блокировка программы самоуничтожения также. Если полнота – это первое, что нужно отмаливать. Недовольство собой, судьбой и Богом. Покушение на любовь своей душе для начала. но в основном понимаете болезни у мужчин от обид на женщин болезни у женщин от обид на мужчин так что любой человек у которого есть проблемы по здоровью пускай начинает с того что снимает претензии к противоположному полу очень просто так ну посмотрим так поликистоз бездетность так ну посмотрим что у вас было до начала лекции. Да, тут тяжело. Тут идет возможная гибель потомков до седьмого колена. Вот если кто-то из неставидящих смотрел, он бы сказал бы, проклятие до седьмого колена. Сейчас посмотрим, какая тема. О, можно смотреть? Можно. Странно, в чем дело? А. У вас колоссальная программа самоуничтожения, недовольство собой. Убийство любви в душе, нежелание жить, обиды на себя, на судьбу и на Бога. Вот начинайте с этого. Масштаб огромный. Потомки до седьмого колена – это очень много. Что лежало в основе этого? Опять то же самое, гордыня. Вот смотрите, на начало лекции отношение полпроцента, зависимость, способности, интеллект – 700, будущее – 900, душа – 300. Классический вариант тяжелой гордыни. Вот, пожалуйста, и одно, и другое, и третье. То есть, начинайте с унижения души. принимаете любой плевок души, оскорбление души. Ну, вот когда вот, скажем, самым святым вас обидели, и держите любовь. Вот представляете, вот представьте самое большое оскорбление, которое можете у вас в жизни получить, несчастье. И внутренне сохраняйте любовь в этой ситуации. И, соответственно, насколько вы молитесь, что для вас сначала любовь к Богу, а потом душа человека, и дух, и тело, и все что угодно. Что ради любви к Богу вы каждую секунду готовы принять потери всего. Настолько будет лучше. Но здесь где-то месяца два вам нужно заниматься сначала покаянием, снимать недовольство окружающим миром и собой. Плюс у вас еще там недовольство высшими силами большое. В этой жизни было. То есть, где же, опять же, где же есть высшая справедливость и так далее, и так далее. То есть, вот это надо снимать, это серьезно. «Ваше мнение о развитии э, осознанного ясновидения и о внетелесных ощущениях Кастанеде, о влиянии на жизнь». Понимаете, в чем дело? Я читал э, все, так сказать, 8 томов, э, принадлежащих Карлосу Кастанеде, сначала в рукописном, можно сказать, из Вернее, ну перепечатанные. И сначала было ощущение, что это полная какая-то несуразица, потом я увидел четко логическую глубинный фон. Я понял, что, сказать, вот по ощущению, что там есть большой смысл, а потом, когда начал вот этим исследованием заниматься, я увидел только подтверждение этому. Но страшно заниматься практиками, которые ведут никуда. Последнее сказать, было интервью сказать, с автором этих книг, я прочитал его, где его спрашивают, скажите, для чего все это нужно? Он говорит, для того, чтобы увидеть Вселенную как сияющий мир. Дорога в никуда. Вот там Дон Хуан в этих книгах говорит, что сначала были видящие, которые составили карту мира, составили технику ориентации в этом мире, Они погиб, больше из них погибли, сейчас они ушли, нам это осталось, мы это используем. А потом Кастанеда говорит, а сейчас ушел и Дон Хуан, и сейчас мы даже никого не можем учить. Значит, что получается? Если я не понимаю, ради чего техника, если я не могу ее присоединить к чему-то, то, то во-первых, она вымирает, а во-вторых, если я начинаю её практиковать, это может плачевно для меня сказаться. Поэтому, если я какие-то техники делаю, там, выход из тела и так далее, я должен знать, для чего это нужно. Вот, допустим, есть техника Станислава Грофа, Дестабилизация сознания. Сначала она шла через галлюциногены ЛСД, потом через музыку, там дыхание специфическое. То есть раскачать сознание человека, дестабилизировать. И у него идет определённое, скажем, изменение в сознании и уйдёт выздоровление часто. Вроде бы нормальная техника. Недавно мне сказали, что многие сотрудники Станислава Грофа стали умирать. И сказали, что есть очень много отрицательных последствий, когда человек пытался вот через вот эти техники себя раскачать и что-то сделать. Почему? Потому что раскачивать научились, а ради чего, не знают. Поэтому любые воздействия на подсознание человека, когда не, непонятно, ради чего идет воздействие, они, судя по всему, неизбежно дают проблемы. Я сегодня говорил с одной женщиной, она у меня была на приеме в январе. У нее в поле возможная смерть. Вроде бы параметры более или менее. Только параметр души там зашкаливает. Я говорю, вы знаете, я пока не могу разобраться, в чем дело, но у вас ситуация, поле бы вроде по параметрам нормальное, а вот ощущение того, что можете погибнуть, есть. И она говорит, скажите, а может быть это связано с тем, что я продолжаю заниматься системой рейки? Я посмотрел, говорю... Говорю, давайте посмотрим. Есть ли нарушения явные законов в системе рейки? Нет. Я говорю, поэтому я вам сказал, что вы можете заниматься. Потом до меня дошло я говорю, давайте посмотрим. Является ли нарушением законов, если вы занимаетесь рейки, когда вы уже начали работать вот так, является это пожелание смерти себе. Тут до меня доходит, я говорю, вы понимаете, нельзя сидеть на двух стульях. Если вы уж пошли этим путем, то когда вы начинаете качать энергетику, это же язычество. Вас может просто разорвать. Потому что система Рейки, вот если брать ее по параметрам, как она работает, я говорю, давайте ее протестируем. По отношениям идет улучшение резкое, то есть зацепка за отношения снимается, зацепка за способности снимается, зацепленность за идеалы снимается, то есть даже зацепленность за духовные ценности меньше. Душа – ухудшение. Значит, что получается? Сгребаем отсюда и перебрасываем на глубинные структуры. Почему? Потому что изменение глубинного человека не происходит. Потому что там идет все таки качание энергии. Она говорит, ну ведь не я энергию, я прошу, чтобы мне дали. Я говорю, ну вы понимаете, что это иллюзия. Кого вы просите? Откуда вы берете эту энергию? Как она идет? Вы же ничего не знаете. Если вы думаете, что вы у кого-то попросили и вам дали, что вы здесь, сказать, свободны, это ничего не означает. Значит, система рейки, что это такое? Это та же таблетка, это та же отсрочка. Но сумеем ли вытащить душу, когда загрязним? Это вопрос. Если человек умирает, ему подкачали энергию, чтобы он выжил, хорошо, он пришел в себя, дальше работает. Я считаю, что здесь допустимые таблетки, энергетическое, все что угодно. Но если он посчитал, что вот через эту систему он стал здоров, и это главное выздоровление, судя по всему, это только усугубление ситуации. Значит, мы должны понимать, что как бы мы себя ни лечили и других, если мы глубинно не меняемся и правильно не расставляем приоритеты, будут проблемы. Я занимаюсь духовной практикой, одновременно нахожусь в огромных долгах. В моих намерениях помочь многим людям. Так, что делать? Ну, давайте посмотрим. Применяю буддийские практики, рейки. Сейчас посмотрим, что у вас. Так, на начало лекции. Возможная ваша смерть. Отношения чисто, способности чисто, будущее на 5 процентов закрыто, душа 1300. Вот, пожалуйста, видите, записочка передо мной лежала, подтверждение того, что я говорил. Значит, что получается, вы занимаетесь восточными техниками, вы хотите помочь людям, но при этом вы внутренне себя не изменили. То есть у вас идет ориентация все равно на человеческие ценности, Чтобы помочь людям, нужно сначала внутренне Бога поставить выше людей. Нужно молиться, опять же, понимаете, помощь людям. Я, у меня была ситуация, когда ко мне в Нью-Йорке пришла женщина, американский хилер, и она говорит, смысл моей жизни помочь людям. Я говорю, вы знаете, это очень опасная тенденция, она может вас разрушить. Потому что это идеалы, это духовность. Вы зацепляетесь за идеалы, и это разваливает ваше здоровье, поэтому вы больны. Смысл жизни накапливает любовь к Богу. Помощь людям, желание помочь людям результат накопленной любви к Богу. Если у вас нет любви в душе, вы не будете никому помогать. А чтобы была любовь в душе, нужно сначала сохранять любовь к Богу в первую очередь. И я ей говорю, вы знаете, вот вы внутренне неправильно ориентированы, поэтому и претензий к Богу у вас много через недовольство другими и собой. Вот она этого внутренне, сказать. она говорит, а у меня есть результаты работы? Я говорю, да, есть. И она потом была оскорблена и сказала, что так сказать, этот человек шарлатан, потому что он говорил одно, он сказал, что я все-таки что-то сделала, и одновременно говорит, что моя, моя молитва неэффективна, и она не работает. И мне было, поскольку через переводчика я объяснял, мне было сложно объяснить. что Когда человек молится, он себя меняет, но глубина изменений зависит от того, насколько у него сняты претензии к Богу. Глубина изменений зависит от того, насколько он правильно ориентирован. И здесь всего-навсего неточная ориентация может все изувечить. И, и ваша молитва вам поможет, но не намного. Поэтому нужно понимать, что э, желание помочь другим людям – это одно из высших человеческих качеств. Это, я сказать, это развивает меня как человек, это прекрасно. Но если это становится самоцелью, а когда оно становится самоцелью, когда я хочу помочь, у меня не получается, я начинаю обвинять в этом либо других, либо себя. Это уже зацепленность, и тогда будет развал. Вот и все. Поэтому я, значит, посмотрим, откуда у вас такая зацепленность. Унижение себя из-за мечты. Вот, вы живете мечтами. которые связаны с душой человека, вот с высшими моментами проявления. Если вы не измените ориентацию, вы можете просто погибнуть. Потому что вы живете не любовью, а духом. Вы живете надеждами, идеалами, мечтами. Вы к ним стремитесь, и вы забываете о любви. В душе вашей любви все меньше. Любовь уходит, когда мы что-то ставим выше ее. Так вот, молитесь и просите прощения за то, что для вас мечты идеалы были выше любви к Богу, и чтобы это снялось. Вопрос по вашей четвертой книге о молоке. Значит, что если мать кормит ребенка грудью как можно дольше, то в этом ребенке больше любви, чем, скажем, у искусственника? Понимаете, в чем дело? Молоко дает, скажем, способствует чувству любви, но молоко зацепляет еще за отношения и за идеалы, потому что это отношения с матерью. Почему сейчас у многих женщин молоко теряется достаточно быстро? Если мать зацеплена за отношения, ревнивая, и эту ревность передала ребенку, чем дольше она его кормит молоком, тем сильнее она в нем поддерживает это. И поэтому она теряет молоко, идет искусственная блокировка, это более сильный отрыв от матери. Значит, если вы хотите, чтобы с молоком ребенок получал больше любви, тогда мать должна снимать малейшие претензии к мужу в плане ревности, отношений, идеалов. Тогда молоко будет ребенку давать только любовь и не будет ему вредить. Поэтому ревнивой женщине долго кормить ребенка может быть вредным. И чаще всего просто молоко пропадает. Так, муж мой встречался с моей подругой. А Ходит, молится в церковь и одновременно делает подлость мне, своей давней подруге. Так, как мне быть? Ну хорошо, сейчас давайте мы вас сначала посмотрим. Проблема с мужем – это проблема внутреннего состояния женщины. Значит, на начало лекции, что у вас было? У вас было пожелание смерти мужу, Подсознательная агрессия составляла 340 единиц. Отношение 300 единиц закрытия. Идеалы 350. Душа 300. Ну, видите, ваш муж жив все равно при этом. Естественно, он должен либо пить, либо гулять, потому что иначе он не выживет. Он должен Понимаете, когда женщина так зависит от отношений, должна быть постоянная их дестабилизация. В самом факте измены, самая болезненная не физическая измена, а более болезненный разрыв отношений. Еще более болезненный крах идеалов, я ему верил, он меня предал. Еще более болезненное оскорбление души, я ему душу открыл, он на нее плюнул. Так вот, насколько вы начинаете молиться на любимого человека, на идеал, на отношения, насколько вы предъявляете претензии, что он неправильно к вам относится, неправильно дышит, неправильно смотрит, Настолько у вас меньше шансов сохранить его живым или рядом с собой. У вас внутренние претензии настолько большие, что либо он умирает, либо тяжело болеет, либо, если у него вот, высокой жизнеспособности, он вас любит, он должен хотя бы изменять. Так что начинайте работать, и все будет хорошо. Благодарю вас за ваши книги. Они научили меня быть счастливой в любой ситуации. Вы подарили мне радость жизни. Радость возможности ее изменить. Зарить моих близких. Так. Ну давайте вас посмотрим. Ну, поздравляю, все хорошо. Так. А, так, работаю над собой согласно вашей теории, с которой согласна. Сложно, так, сложно, что-то серьезно ломает. На что понять не могу. Давайте посмотрим, что. Представление к мужчинам, что еще. Смотрите, отношения чисто на начало лекции. Способности 200, идеалы 200, душа 200, гордыня. Вы знаете, вот церковь когда человек в церковь приходит, вот с, таки, с такой ориентацией, ему там всегда тяжело. Как правило, вот мне пациенты часто признаются, говорят, ну захожу в церковь, но ну, как камень на душе. Мне одна дама тоже говорила, вот мне дали амулеты, талисманы, вот я носила, начинаю молиться, говорит, сегодня. Вроде идет, а потом такой камень просто на душе. Я и так, и так не отпускает. Вспомнила, что у меня вот здесь вот камушки, как бы амулетики, я их вытащила, сразу нормально пошло. А почему? Потому что она пытается молиться, а вот эти камушки призваны для чего? Чтобы улучшить ее судьбу, укрепить способности, реализовать ее планы на будущее. То есть они нацеливают ее на гордыню, это же дьяволизм получается, в конечном счете. То есть что получается? Когда человек имеет повышенную ориентацию на своё эго, это нормально, это развитие его личности, это нормально до тех пор, пока есть запасы любви. Пока это обеспечивается любовью. Но если у него ориентация сохраняется, увеличивается, а любви нет, то это катастрофа. То есть, когда клетка реализует свою программу, это нормально, она активно развивается. Но если она уже теряет связь с организмом, то ее программа должна быть остановлена. У меня был интересный момент. Ко мне приехала дама из Владикавказа. Она говорит, вы будете когда-нибудь на Кавказе? Я говорю, вы знаете, сложно планировать. Я вообще редко достаточно выступаю. и, сказать, особых таких поездок у меня нет. Она говорит, вы знаете, почти там идет чуть ли не поголовное бесплодие у женщин. И на другой день, вернее, через несколько дней, у меня был человек оттуда же, с Владикавказа, осетин. И он мне говорит, вы знаете, я говорю, у вас гордыня внутренняя, вот как раз самая опасная тенденция у вас есть. Он говорит, вы знаете, вот у нас на Кавказе вот старинный эпос «Нарты», И вот они вызвали Бога на сражение, пускали стрелы, но не могли победить, и Бог наслал там неурожай и так далее. И они поняли, что они проиграли, но не смирились. И они сами себе выкопали могилу и похоронили себя, но не признали поражение. Он говорит, вот, гордые люди и так далее. Я говорю, вы понимаете... Когда 200-300 лет назад у человечества запасы любви были большие, так такие легенды, которые работали вот на свою собственную значимость, они усиливали собственную значимость, гордыню и так далее. Но это не делало женщин бесплодными. А сейчас человечество находится в той ситуации, когда человек должен забывать о себе и думать о Боге, о любви к нему. И поэтому вот эта внутренняя тенденция сейчас начинает убивать и мужчин, и детей у женщин. Вот и все. То есть, понимаете, насколько кажется, мировоззрение народа, его легенды, обычаи могут иногда давать какой-то толчок, а иногда могут хоронить. Почему именно, вот скажем, повышенная вот эта вот собственная значимость на Кавказе? Потому что там разорванное отношения с группами людей большими. И а когда человек изолирован, у него ощущение, естественно, он видит себя больше, больше в центре. чем на окраине. И вот ориентация на, на собственную значимость повышается. Если чувство любви большое, то это, э, скажем так, не дает опасных последствий. Опять же, наше эго развивается, и собственная значимость неизбежно должна развиваться. Человек растет как укрепление усиления своей индивидуальности. Но каждый раз это должно быть подтверждено запасами любви. Постепенно наша индивидуальность достигает такого масштаба, когда мы охватываем всю Вселенную. Но любовь должна всегда идти впереди. Вот и все. То есть, кажется, была тенденция, и раньше женщины рожали детей. Сейчас эта тенденция есть, а сейчас идет бесплодие и смерть мужчин. Вопрос: почему? Потому что мир меняется, а мы этого не чувствуем и не замечаем. А меняется он достаточно быстро. Скажите, пожалуйста, а, а лечится ли витилигия? Откуда эта болезнь? Ну, давайте вкратце посмотрим, вот тех, у кого я смотрел, витилигия. Значит, какие могут быть параметры? Зацеплено за отношение 800, за идеалы 900. За душу 800-700. То есть, эти лига это тема ревности. Оскорблено тело. Человек мой любимый изменил мне. И ревность идет как ненависть к его телу. Желание уничтожить того, кто изменил мне. И вот эта агрессия к телу, скажем, у мужчины к телу женщины, Блокируется Витилиго. Поскольку здесь внутренняя агрессия огромная, то либо Витилиго, либо псориос, либо рак. То есть здесь внутренние претензии снимать и менять себя нужно достаточно масштабно. Витилиго говорит о глубинном масштабе, скажем так, ни одной из жизней претензий к любимому человеку. Вот слишком мощной внутренней ориентации на душу любимого человека, на идеалы, на отношения, связанные с ним. Я недавно смотрел э, супругов двоих, у них бесплодие. Я вижу, это исключительно духовные люди. Я им объясняю. Вы в прошлых жизнях где-то на несколько порядков были духовнее, благороднее, сказать, просвещеннее, чем другие. И как только вы чуть выше, вы видите эту разницу. И вы начинаете как бы, видя, что вы превосходите в этом других, вы начинаете молиться друг на друга, на душу любимого человека, на идеалы его идеализируете, на отношения с ним. В этой жизни, чтобы у вас были дети. Вы должны друг друга невольно унизить в душе, обидеть душу, унизить в идеалах и в отношениях. И насколько вы в ваших ссорах сохраняете любовь, настолько ваша зацепленность за идеалы снимается, и вы идете нормально. Значит, ссориться можно. Ссоры и так далее, проблемы в семье, это нормально. Но если вы сохраняете искренность в ссорах, если вы стараетесь добродушнее, быстрее отходить, если вы сохраняете любовь, если вы... работаете над собой и молитесь Богу, то тогда вы преодолеваете желание молиться друг на друга, и у вас будет все нормально. А если это идет на усугубление, то тогда начинаются проблемы. Тогда у вас у ваших детей может быть витилиго, у внуков и так далее. Или у вас, если вы слишком резко дадите агрессию. Любовь к чужому мужу, мучительная душевная боль и тоска, несмотря на молитвы и пожелания добра. Неудача в судьбе, развод. Так, потеряла веру в себя. Ну, давайте посмотрим. Потом где-то до колена мало жизнеспособны. Три поколения у вас по женской линии. Претензии к людям в плане духовности. Значит, отношения на начало лекции 200, способность интеллект 200, идеалы 300. С таким вообще не живут или тяжело болеют. То есть вы понимаете, что получается? У вас и ревность, и гордыня. Обычно в таких случаях идёт тяжелое поражение по здоровью. Или постоянное унижение отношений, унижение, так сказать, вашей гордыни, способности интеллекта, крах ваших идеалов. Вот ситуация. Значит, в основном это у вас закреплено через обиды, недовольство собой. У вас постоянное было недовольство собой, ситуация судьбой. Это программа самоуничтожения. Так что начинайте работать с нее, снимайте, чтобы она снялась с вас, с потомков до четвертого колена. То есть здесь тяжелая работа. Сначала снимите претензии к Богу, потом любой, любое унижение души, крах идеалов, Унижение вашей гордыни и отношений принимайте как лекарство. Вот сотни и сотни раз проходите. Особенно перед зачатием дочери. Вы там испытания вообще не прошли. У вас просто было мощное нежелание жить, когда вам давали очищение. Вот и делайте выводы. Сумеете а, поработать внутренне, изменитесь, тогда будет все всё нормально. И тогда любовь к чужому мужу будет идти без проблем. В самом случае без страданий. И все у вас наладится, и все будет хорошо. Примерно полгода у меня периодически кружится голова. Сегодня в зале опять это повторилось. Что это? Сейчас посмотрим. Это проблема с вашими детьми. У вас было нежелание жить. У вас программа самоуничтожения мощнейшая. Она бьет по голове. То есть, когда кружится голова, это может быть связано так сказать, с детьми. И это может быть, то есть неблагополучие, переданное им. И программа самоуничтожения иногда идет как головокружение, или как головная боль, или как головокружение. И здесь вот ваше вот самоедство, недовольство собой, оно достигло очень больших масштабов. А причина – гордыня, способности. То есть у вас слишком много было претензий к себе, когда были неудачи, неприятности по судьбе, крах идеалов. Так что вам в этом плане надо поработать. У моей мамы стала отниматься правая нога. Лежит, делает укол, сильные боли. Как ей быть? Ну, вообще-то имя писать в таком случае. Значит, что ноги связаны с судьбой. Когда человек глубиной обижается на свою судьбу, это, страдают ноги. Это, как правило, тема, опять же, той же самой гордыни. Тот, кто не умеет принять неприятности по судьбе, унижение, неудачи, Сказать, унижение своего духа и души и дает недовольство, повышенное собой судьбой, часто именно ногами за это расплачивается. Так что для начала пускай снимает все обиды на себя, на судьбу и на Бога. Ну и, соответственно, сказать, недовольство окружающим миром. Значит, если болит голова, это, как правило, программа самоуничтожения. Если проблемы с легкими это обиды. Вот у мужчин рак легких часто бывает вот как раз, когда идут глубинные обиды на женщин сильные. Если болит печень, это значит сознание. Человек, так сказать, жесткий, привык, который осуждать других, предъявлять претензии. Поджелудочная – это связь с другими людьми. И э, это, это, э, как правило, связано с отношениями. То есть мочеполовая система и у мужчины и женщины – это претензии к другим людям. То есть... У меня ситуация просто до смешного. Приходит ко мне человек и говорит, знаешь, у меня жуткий простатит. Жуткий. Не знаю, что делать. Я ему объяснил, что делать. Прошла инфекция, улучшился простатит. Потом приходит и говорит, у меня есть мой знакомый, он разработал машинку, которая определяет состояние. Я, говорит, прихожу к нему, он определяет. Говорит, у тебя простатит просто неважный. Состояние, говорит, энергетическое очень плохое. Он говорит, подожди, я кое-что узнал. Садится, молится. Господи, сними все претензии обиды на женщин. Через 15 минут, говорит, проверяй. Тот проверяй. говорит, да ты здоров. То есть, ну, сказать, это внешние, конечно, параметры. Здесь нужно поддерживать. Вот, пожалуйста. Значит, многие мужчины, сказать, проблема импотенции у мужчины, проблема обид на женщин. Все, все очень просто. А здесь мужчины бегают по врачам, Бог знает, что себя накручивает, думает и так далее, и так далее. А всего-навсего, женщина обидела, улыбнись, скажи, она здесь ни при чём, всё нормально. И всё будет хорошо. Как вы обнаружили у себя способность диагностировать и когда? Я её у себя обнаруживал лет пять. То есть именно кармические структуры. Я сначала обычно учился из эстросенсорика, курсы и так далее. Я писал в этом в книжке. А потом я решил нащупать вот то, что не, не те структуры, от которых тело зависит, э, которые зависят от тела. То есть орган болит, поле деформируется. А я решил, что есть структуры, которые первичные, и от которых тело зависит. Я их хотел увидеть. Пять лет я это пытался. Никакого эффекта. И вот когда я уже пытался первый раз бос, меня остановили. Второй раз тоже остановили. Ну, думаю, еще немножко. И в конце концов вот выскочил. А вот это интуитивно, но если так, года три у меня был поиск напряженный, достаточно. Год форсированный. Но я просто, понимаете, если сделать несколько тысяч попыток, получится. Тем более, когда чувствуешь, вот когда почувствовал, что это есть, тогда можно делать попытки. Вот так что все очень просто. Так, это от Бога, как вы считаете? Вы предназначены для выполнения какой-то миссии. Ух, как вы написали. Это я уже говорил, знаете, у меня дома две книжки лежали рядом. Я вытащил первый справочник, нет, первый я вытащил, кажется, китайскую философию. Там было написано, высшее предназначение, вернее, каждый человек должен считать себя спасителем человечества. То есть он внутренне тогда как-то ориентируется на это. А все, на что мы ориентируемся, рано или поздно дает плоды. То есть мысль-то очень понятная. Насколько я хочу спасти все человечество и помочь ему, и ориентируюсь, что я спаситель, то есть я в себе это воспитываю. А потом я, так сказать, вытащил случайно книжку, которая была рядом, это был справочник по советской психиатрии. Я открываю его наугад, там написано, первый признак паранойи считать себя спасителем человечества. Так что... Так что... Понимаете, от Бога или не от Бога моя диагностика, я знаю одно. Мои исследования помогают людям стать добрее, не просто выздороветь, но стать добрее, внутренне почувствовать любовь. Это главное. И, и это первое. Второе. Потому как меня как бы подталкивают, я чувствую, ну что, я, я пытаюсь от этого отбежать, сказать отползти, а меня за уши тянут назад. Ну что делать? Значит, надо делать. Я поэтому как-то от Бога, не от Бога. Ну, дискутировать можно много. Мне кажется, от Бога вообще-то. Мы с сестрой близнецы с детства больные. Она и я остались одинокими. Теперь у сестры меланома. А не, миома, извините. Что можете посоветовать? Так, сейчас посмотрим. У вас в обоих колоссальная агрессия к мужчинам. Тема та же. Вот смотрите. Отношение 200, способности интеллект 300, идеалы 300. То есть тема ревности и гордыни в огромных масштабах. Миома – это программа самоуничтожения, которая опустилась ниже. У женщины она блокируется опухолями. Это недовольство собой и судьбой. То есть главная тема. Даже если вы по жизни не испытывали претензий к мужчинам, Вы их не помните. Все равно молите, чтобы из вашей души ушли люби, любые обиды на мужчин. Потому что мы не представляем, какой часто мы груз несем. И женщина два-три раза может по жизни обидеться на кого-то, но... И она считает, что это пустяк. Но она запустила механизм, который потом все разваливает. Так что, насколько вы внутренне снимаете это претензии, настолько будет лучше. Значит, все записки, видите, я прочитать не смогу. Единственное, что что я хотел в этот раз, в это посещение в Москве это сделать, придется, наверное, сделать чуть попозже, это все-таки все записки собрать и постараться ответить ну, скажем, в одной или двух видеокассетах, для того, чтобы я уж полностью, потому что есть вопросы интересные, Потом, скажем так, есть вопросы, вот смотрите, я несколько, совершенно разные судьбы, вроде бы разные люди, а причина одна. Поэтому я не буду отвечать на все записки, я отберу те, у которых вот наиболее ясные, выражены какие-то неправильные ориентации, я это постараюсь отразить, скажем, в специальной лекцией, чтобы ну, человек мог уже как-то примерить себе и легче работать. Так, как вы относитесь к Мертвому морю в Израиле, его лечебные свойства? Ваше отношение к биоэнерготерапевтам. Понимаете? Скажем говоря просто к экстрасенсам, <клых> сама экстрасенсорика, биоэнергетика, это то направление, как, через которое мы выходим и на религию. И мы через это выходим на познание мира. Поэтому, естественно, возможности биоэнергетики огромны, и люди, которые с этим связаны, они дают возможность выхода нам на высшие планы, на познание мира. Другое дело, что экстрасенсорный бум породил огромное количество шарлатанов, людей не, некомпетентных, которые все это превратили неизвестно во что. Поэтому, что значит отношение, отношение к биоэнерготерапевтам? Разные есть. Есть великолепные специалисты, добросовестные, чистые, есть совершенно другие. Вот, так сказать, первых гораздо меньше. В первом я отношусь прекрасно. К мертвому морю. Ну, давайте посмотрим воздействие ради интереса. На отношение улучшение идет на 30%, способности, интеллект на 10, идеалы на 30, душа. Ну вот так. Ну, скажем так, какое-то улучшение есть. Но опять же, ведь понимаете, если вы внутренне не меняетесь, а у вас улучшается физическое состояние, ждите проблем. Поэтому, скажем так... Я лично за то, чтобы так сказать, привести себя в порядок. И вот если вы где-то внутренне все это сделали, приводите что-то не получается и так далее. И когда вы все-таки проблемы не решаете, вы помогаете себе или лекарствами, или там травами и так далее. Я считаю это допустим. Хотя не знаю, может завтра я скажу другое, скажу, что уж если вы начали так работать, постарайтесь подольше поработать, тогда все снимется. Кто его знает. Ведь понимаете, чем больше, скажем, я узнаю вот в области изменения своей души, устремления к Богу, тем Тем больше убеждаюсь, что все-таки это средство, скажем, которое может решить любые проблемы. Вот. А так, ну, укрепить здоровье, там, почему бы и нет? То есть минусов особых я здесь не увидел. А ну, давайте проверим. Если человек, скажем, вот начал работать по системе и начал лечиться, посмотрим, что здесь. Так, отношение ноль, способность интеллект ноль. идеалы – ноль, душа – ноль, не работает. То есть, не поможет им. Вот если человек внутренний понял, книги прочитал, он поедет на Мертвое море, а результат, судя по всему, будет нулевой. Ну а почему бы не съездить? Понимаете, я еще сам не знаю, что такое душа, я просто в системе исследования иду дальше и дальше. Я выхожу на понятие душа, Я сейчас не знаю, но как это у меня начинает работать? Вот я говорю, вы совершили, скажем так, вы зацеплены, зацепились за душу, потому что вы, скажем, оскорбили вашу душу, унизили. Вот в таком-то году это сделал мужчина. И вы не сохранили любовь. Она говорит, да, это было. Значит, Скажем так, это понятие начинает работать. И чем шире я его применяю, тем оно активнее работает. Я еще не знаю до конца, что такое душа, но я могу сказать, что что последнее, скажем, я раньше говорил, вот способности, интеллект, судьба, вот идеалы, вот, скажем, более глубинные слои. А сейчас до меня я как-то начинаю оформлять, способности, интеллект, судьба и так далее, это относится к телу. Идеалы, духовность, благородство, это уже дух человека. А еще более глубинный пласт – это уже душа человека. То есть, ну, по мере того, как идет масштабность человеческих ценностей, э, я это, так сказать, дай, пытаюсь дать те названия, которые я знаю, но вот, скажем так, есть ли за этим еще какие-то слои человеческих ценностей? Вот последнее у меня было, скажем так, меня ну, обидели, и я смотрел, как вот эта обида или несправедливость по отношению ко мне, на каком уровне шла дестабилизация, вот я смотрю. Идет дестабилизация тела, дух, душа и ещё 57 уровней. Я не знаю, как их назвать. Но я знаю одно, что насколько я буду проходить испытания, насколько мне будет даваться информация, я в человеческих терминах попытаюсь описать. Вот этот слой того, что называется «человек», и как с этим слоем, как спасти любовь даже тогда, когда оскорблён этот слой. Сказать компетентно о том, что такое душа человека, я пока не могу. Я только, скажем так, недавно к этому прикоснулся. Но я знаю, что, скажем, с оскорблением души связаны самые святые моменты влюбленности, любви, доверия и так далее. Совсем недавно очень плохо была, была дочери. В чем причина? Была угроза жизни. Значит, у нее, во-первых, мало жизнеспособные дети, автор «Мать и бабка», то есть автор «Вы». Значит, что это такое? Призвение к мужчинам и недовольство собой в плане идеалов. То есть, вот, вот ну как раз, вот вы сидите в городе, который жил всегда идеалами, принципами, целями, духовностью. А сейчас зацепка за идеалы становится все более опасной. И, значит, вам нужно в этом плане работать не только за себя, не только за дочь, но и за внуков. Когда у человека закрывается, закрывается будущее, он часто гибнет. Так, в декабре 95 -го года было рождество воспаление в области правого уха. А в этом году, с февраля, воспаление поочередно то слева, то справа. Причина – это идет пласты дети, внуки, правнуки. Это идет повышенное недовольство собой в плане отношений, повышенное самоедство в плане отношений, и идеалов. Это тема ревности, район ушей. А поскольку, скажем так, идет ситуация, где ну, нужно будет сохранить любовь, а идет подавление любви, недовольство собой, то идет блокировка для того, чтобы не задавить своих будущих детей и внуков. Блокировка идет таким образом. Летом прошлого города в Жуковском погиб молодой человек. А как и при каких обстоятельствах это произошло, мы не знаем. Из всякого рода предположения. Вы знаете, Я не смотрю причины. Я смотрю причины только на в плане высшем. Значит, если смотреть его, то у него ну, у него было чисто по всем уровням, кроме у него только только будущее было закрыто на 700. По способностям, по интеллекту было нормально. И была программа самоуничтожения огромная. Кстати, вот как раз это классический вариант, скажем так, зрителей из зала. Так, ну кстати, о зале. Давайте посмотрим. Кстати, время наше уже давно вышло. Так, смотрим зал. Отношения чисто, способности, интеллект. Все равно какая-то тенденция есть. А, это самоедство, когда у вас неудачи были, неприятности по судьбе. Вам это еще снимать. Идеалы чисто, поздравляю. Ну, здоровые люди вокруг меня находятся. Так, теперь тогда посмотрим город Жуковский. Можно смотреть. Так. Так, отношение чисто, способность интеллект 100. будущее чисто, чисто, чисто. Ну, гордыня еще, вот почему у вас еще постоянно вспыхивает зацепка за способность интеллект и судьбу, потому что карма города здесь все-таки усиливает ситуацию. Это город людей, которые всегда жили способностями интеллектом и соответственно не могли принять неудачу ну сказать не в делах в творчестве в судьбе и так далее то есть в этом плане вам еще работать и спасать ваш бедный город вернее уже богатый вот и значит что хочу сказать еще несколько дней вот это состояние ваше будет достаточно эффективно но ну, а потом месяца два-три если вы закрепите это достаточно А, глубина внутри, то это уже будет, скажем так, реальные изменения. Кстати, вот я говорил о том, что Идет определенное ускорение в зале, так же, как и на приеме. То есть, скажем так, на приеме человек за час может сделать столько, сколько за несколько лет, как я смотрел. Это просто мои данные, как я изучал. А среднее ускорение в зале раньше было 100-200 единиц. В последнее время оно стало гораздо больше. Значит, насколько было возможно ускорение процессов, соответственно, чтобы изменить себя, как в начале работы зала, ноль, нельзя было ускорять. Насколько было ускорение возможно в середине? Пять единиц. Видите, как хорошо. А в Москве выступление было до трех Так, насколько возможно сейчас? Сейчас пока оно. Ну, то есть, что что я хочу сказать, что внутренне, внешне у вас нормальное состояние. Но если вы хотите, если вы хотите реально что-то изменить, вам нужно убедить себя, свою душу. свои рефлексы в том, насколько важно сохранять любовь к Богу, чувство любви вообще в любой ситуации, независимо ни от чего. Вот мне говорят, как почувствовать, что есть произведенная работа? Я говорю, вот должно появиться ощущение, что любовь к Богу – это реальность, а все остальное – это иллюзия, потому что это так и есть. С точки зрения вечности, любовь к Богу – вечность, как и Бог. А все наши проблемы – И этот зал, в котором мы существуем, и земля, на которой мы находимся, это пылинка в мироздании, которая вспыхивает и исчезает. Значит, с точки зрения вечности, все иллюзия, кроме любви к Богу. Но наше сознание устроено так, что оно считает реальностью сначала наше тело и все, что вокруг него находится. Поэтому наше сознание считает иллюзию реальностью, а реальность – иллюзией. Так вот, это и есть диалектика. Наше сознание каждый день нас убеждает в том, что реальность – наша работа, наши планы на будущее, реальность – наше тело, а наши внутренние высшие моменты устремляются к ощущению того, что высшая реальность – любовь. И насколько мы свою душу убеждаем, что высшая реальность – любовь, настолько тогда наше сознание может убеждать нас, что реальность – все что вокруг. Насколько мы убеждаем душу во вторичности всего человеческого значимости, настолько нам позволено это человеческое иметь и при этом быть счастливыми и здоровыми. Так что, пожалуйста, сядьте прямо еще раз, расслабьтесь. Мысленно обратитесь к Богу и попросите, чтобы любое недовольство Богом, любые претензии к Богу снялись с вашего рода, с предков, вас и потомков. Попросите, чтобы чувство любви к Богу никогда не уменьшалось, никакие неприятности, унижения, обиды, несчастья не могли уменьшить любви к Богу, и чтобы и в вас, и в ваших потомках чувство любви к Богу только увеличилось, и претензии к Богу внутренние ушли. Спасибо. До свидания. Всего доброго.